Глава 2. Я встречаю парочку скользких родственников. Сны полубогов — это полный отстой. Дело в том, что они почти никогда не бывают просто с нами. Это видение, предзнаменование и прочая мистическая ерунда, от которой у меня выкипает мозг. Мне снилось, что я нахожусь в темном дворце на вершине горы. К сожалению, я его узнал. Это был дворец титанов на вершине Орфийской горы, иначе известный как гора Тамал-Паис в Калифорнии. Я увидел окутанный тьмой главный зал, окруженный черными колоннами греческого ордера и статуями титанов. Свет факелов отражался от черного мраморного пола. В центре зала, облаченный в доспехи гигант, согнулся под весом вращающихся воронкой облаков. Это был атлант, державший на своих плечах небо. Рядом, перед бронзовой жаровней, стояли два великана, рассматривая вспыхивающие в огне картины. «Вот это взрыв!» — заметил один. Тот, который носил черные доспехи, окованные серебряными заклепками, так что казалось, что он завернулся в ночное небо. Лицо его скрывал боевой шлем, украшенный крученными бараньими рогами. «Это не имеет значения», — отозвался другой. Он носил золотые одежды, и глаза у него сверкали золотом, как у Кроноса. Все его тело сияло, он походил на Аполлона, бога солнца, вот только его свет резал глаза, а лицо искажала злобная гримаса. «Боги приняли вызов, скоро им придет конец». Огненные картины было трудно разобрать. Бури, рушащиеся здания, кричащие от ужаса смертные. «Я отправлюсь на восток, чтобы выстроить наши войска» сказал Золотой Титан. «А ты, Криос, останешься и будешь охранять Орфийскую гору!» Бараний шлем заворчал. «Вечно мне достается всякая дребедень! Я владыка юга, владыка созвездий, а теперь я должен присматривать за малышом Атлантом, пока ты веселишься!» Под завихрениями облаков Атлант заревел в агонии. «Проклятие на ваши головы!» «Выпустите меня! Я ваш величайший воин! Возьмите мою ношу, чтобы я мог сражаться!» «Тихо!» — рявкнул Золотой Титан. «Тебе давали шанс, Атлант, ты потерпел неудачу. Кроноса вполне устраивает твое нынешнее положение. Что же до тебя, Криос? Делай, что сказано!» «А если тебе понадобятся еще воины?» — спросил Криус. «От нашего вероломного племянника в Смокинге будет мало толку в драке». Золотой Титан рассмеялся. «За него не волнуйся. Кроме того, боги едва справились с нами в первый раз, они и понятия не имеют, сколько у нас в запасе сюрпризов. Помяни мое слово. Через несколько дней олимпийцы будут уничтожены, а мы снова встретимся здесь, чтобы отпраздновать зарю шестого века» золотого титана охватило пламя, и он исчез. «Ну, конечно», — проворчал Криус. «Он источает пламя, а мне приходится носить эти глупые бараньи рога». Сцена изменилась. Я оказался вне павильона, скрытый тенью одной из черных колонн. Рядом притаился какой-то мальчишка. Он подслушивал разговор титанов. Черные блестящие волосы, бледная кожа, темная одежда — Передо мной стоял мой друг, Ника Дианджела, сын Аида. Он мрачно посмотрел прямо на меня и прошептал. «Видал, Перси, ты не успеваешь. И что, правда думаешь, что сумеешь их победить, не следуя моему плану?» Холодные, как морская вода, слова нахлынули на меня, и все вокруг погрузилось в темноту. «Перси», — позвал низкий голос, — Мою голову словно запекли в алюминиевой фольге. Я разлепил глаза и увидел, что надо мной возвышается массивная темная фигура. Бикендорф? с надеждой спросил я. «Нет, брат». Я присмотрелся и различил уродливое лицо циклопа, жидкие каштановые волосы и один большой карий глаз, с тревогой глядевший на меня. «Тайсон?» Брат зубасто улыбнулся. «Яху! Твой мозг работает!» Мне так не казалось. Я не чувствовал веса своего тела, мне было холодно, голос звучал как-то странно. Я слышал Тайсона, но воспринимал скорее какие-то вибрации в своей голове, а не обычные звуки. Я сел, и тонкая, как паутинка покрывала, поплыла в сторону. Кровать, в которой я лежал, была сплетена из шелковистых водорослей, а стены комнаты покрывали раковины галиотисов. Под потолком плавали светящиеся жемчужины размером с баскетбольные мечи, заливая помещение мягким светом. Я находился под водой. Надо вам сказать, для меня это вполне нормально, потому что я сын Посейдона. Могу дышать под водой, а моя одежда не намокает, если я этого не хочу. И все-таки я испытал шок когда в окно спальни заглянула акула-молот и, покосившись на меня, преспокойно поплыла в другой конец комнаты. «Где?» «Это дворец, папочки», — пояснил Тайсон. «При других обстоятельствах я пришел бы в восторг, ведь я никогда не бывал в государстве Посейдона и годами мечтал сюда попасть. Но у меня болела голова, всю рубашку покрывали прожженные после взрыва дыры». Раны на руке и ноге уже зажили, благодаря силе окружающего океана, но я по-прежнему чувствовал себя так, словно по мне пробежалась футбольная команда листригонов в шипованных бутсах». «Как давно?» «Мы нашли тебя прошлым вечером», — начал рассказывать Тайсон. «Ты погружался под воду». «Царевна Андромеда?» «Взорвалась! Бабах!» — заверил меня Тайсон. «На борту был Бекендорф. Вы и нашли...» Тайсон помрачнел. «Исчез без следа. Мне жаль, брат». Я уставился в окно на темно-синюю воду. Осенью Бекендорф собирался поступать в колледж. У него была девушка, много друзей и вся жизнь впереди. Не может быть, чтобы его просто не стало. Возможно, он сумел выбраться с корабля, как и я. Вдруг перепрыгнул через поручни, и что? В отличие от меня, Он не смог бы выжить, упав в воду с высоты в сотню футов, не смог бы отплыть на безопасное расстояние от взорвавшегося корабля. В глубине души я знал, что он мертв. Пожертвовал собой, чтобы потопить царевну Андромеду, а я его бросил. Я подумал про свой сон. Титаны обсуждали взрыв так, словно это что-то несущественное. Никоди Анджело предупреждал меня, что мне никогда не победить Кроноса без его помощи, Этот опасный план я обдумывал более года. Комната вздрогнула от раздавшегося вдалеке взрыва. Снаружи полыхнул зеленый свет, и море осветилось, как в ясный день. «Что это?» — спросил я. Тайсон выглядел обеспокоенным. «Папочка объяснит. Идем. Он взрывает чудовищ. Дворец стал бы самым удивительным местом из всех, где мне когда-либо случалось побывать, если бы прямо сейчас не подвергался разрушению. Мы проплыли по длинному коридору, и подводный гейзер молниеносно поднял нас наверх. Когда мы взлетели над крышами, у меня перехватило дыхание. Резиденция была размером с гору Олимп, с обширными внутренними дворами, садами и павильонами с колоннами. В садах буйно росли колонии кораллов и светящихся морских растений. Над садами возвышалось 20-30 зданий, сложенных из раковин галиотисов, белых, но отливающих всеми цветами радуги. Через окна домов сновали туда-сюда рыбы и осьминоги. Вдоль дорожек, точно ёлочные гирлянды, были разложены светящиеся жемчужины. В главном дворе толпились воины-русалы с рыбьими хвостами вместо ног и человеческими торсами. Правда, их кожа отливала синевой, никогда бы не подумал. Одни перевязывали раненых, другие точили копья и мечи. Мимо поспешно проплыл один русал. Его глаза горели зеленым, как будто в них вставили неоновые палочки. Я разглядел, что зубы у него, как у акулы. В русалочке такого не показывали. За главным двором выселись огромные оборонительные башни, стены и стояли противоосадные орудия. Но большая их часть была разбита на куски, а другие горели странным зеленым огнем. Тем самым греческим огнем. Он может гореть даже под водой. Морское дно за стенами города окутывал мрак, в котором то и дело полыхали вспышки энергии, что-то взрывалось, мелькали сражающиеся воины. Обычный человек ничего не разглядел бы в такой темноте. Черт, обычного человека расплющило бы давление воды, или он бы погиб от переохлаждения. Даже мои термочувствительные глаза не могли разглядеть, что именно там происходит. Стоявший с краю дворцового комплекса храм с крышей из красных кораллов взорвался, и горящие обломки отлетели к дальним садам, и там уже медленно поплыли. Из темноты океана появился гигантский силуэт, огромный кальмар выше любого небоскреба. Его окружало поблескивающее облако пыли, По крайней мере, я сначала подумал, что это пыль, но потом понял, что это рой атакующих чудовища-русалов. Кальмар опустился настоявший рядом дворец и одним ударом щупалец разбил целую колонну воинов. Потом с крыши одного из самых высоких зданий выстрелила дуга синего света, поразила гигантского кальмара, и монстр исчез, растворившись в воде, как пищевой краситель. «Это папочка!» Тайсон показал пальцем туда, откуда ударил свет. «Это он сделал?» Передо мной вдруг забрезжила надежда. «Мой отец обладает невероятными силами. Он ведь бог моря, и справится с этими атаками, верно? Может быть, даже позволит мне помочь?» «А ты участвовал в сражениях?» — спросил я Тайсона с некоторым благоговейным трепетом. «Крушил голову, используя свою невероятную силу циклопа и все такое». Тайсон надул губы, и я сообразил, что не стоило задавать этот вопрос. «Я чиню оружие», — промямлил брат. «Идем, найдем папочку». «Знаю, это может показаться странным, особенно если у вас обычные родители. Но я видел своего отца четыре или пять раз за всю жизнь, и эти встречи никогда не длились дольше пары минут. Греческие боги, как правило, не водят своих детей на баскетбол». И все же я считал, что узнаю Посейдона с первого взгляда. Я ошибался. Крыша храма представляла собой большую открытую платформу, которую использовали как штаб-квартиру. Пол украшала мозаика, изображавшая подробную карту дворцового комплекса и окружающего его океана, и эта мозаика двигалась. Когда противоборствующие войска передвигались на новые позиции, обозначающие их цветные каменные плитки, тоже перемещались, разрушенные здания обрушивались и на плане. Вокруг мозаики стояли странного вида воины. Они мрачно наблюдали за ходом сражения, но ни один из них не походил на моего отца. Я высматривал высокого мужчину с бронзовым загаром, черной бородкой, шортах и гавайской рубашки. Но здесь не было никого хотя бы отдаленно похожего. Зато я увидел одного русала с двумя хвостами вместо одного. У него была зеленая кожа, а доспехи расшиты жемчужинами, черные волосы завязаны в конский хвост. Выглядел он довольно молодо. Правда, с нелюдями никогда не знаешь наверняка, то ли им тысячи лет, то ли три года. Рядом с ним стоял старик с густой белой бородой и седыми волосами. Казалось, его доспехи тянут его вниз. От уголков его зеленых глаз расходились веселые морщинки, но сейчас он не улыбался, а пристально рассматривал карту, опираясь на длинный металлический посох. Справа от него стояла прекрасная женщина в греческом доспехе. Из ее струящихся черных волос выглядывали странные рога, похожие на и клешни. Еще присутствовал дельфин, выглядевший как самый обыкновенный дельфин, только он внимательно смотрел на карту. Дельфин, сказал старик, пошли Полимона с его легионом Акул на Западный фронт. Нужно уничтожить этих оливиафанов. Дельфин застрекотал что-то в ответ, однако я понял его слова, слушаясь Владыка, и уплыл. Я потрясенно глянул на Тайсона, потом снова на старика. Невероятно. И все же? Отец? спросил я. Старик поднял глаза от карты и я узнал морщинки вокруг его глаз. Но лицо... Он словно постарел лет на сорок. «Здравствуй, Перси». «Что... что с тобой случилось?» Тайсон пихнул меня локтем и так сильно затряс головой, что я испугался «А ну, как она отвалится!» Но Посейдон, казалось, не оскорбился. «Все в порядке, Тайсон», — кивнул он. «Прости, что я так выгляжу, Перси». «Война сильно на мне сказалась». ты же бессмертен», — тихо проговорил я. «Ты можешь выглядеть, как сам пожелаешь». «На мне отражается состояние моего государства», — ответил Посейдон. «Прямо сейчас оно весьма плачевно». «Эрси, мне стоит тебе представить. Боюсь, ты только что разминулся с дельфином, богом всех дельфинов». «Это моя супруга-амфитрита, моя дорогая». Дама в зеленом доспехе холодно глянула на меня, потом скрестила руки на груди и сказала, «Прости меня, владыка, я нужна на поле битвы». И уплыла. Я почувствовал себя не в своей тарелке, но, думаю, я не мог ее винить. Никогда об этом не задумывался, Но у моего отца имелась бессмертная жена, и все его интрижки со смертными, в том числе и с моей мамой, ну, амфитрите, это, очевидно, не очень нравилось. Посейдон откашлялся. «Да, что же...» «А это мой сын Притон». М -м -м, другой мой сын». «Твой сын и наследник», — уточнил зеленокожий парень. «Два его хвоста хлестнули туда-сюда» он улыбнулся мне, но в его глазах не было и следа дружелюбия. «Здравствуй, Персей Джексон! Наконец-то ты явился к нам на подмогу!» Он делал вид, что я опоздавший лентяй. Если только под водой можно покраснеть, я, вероятно, вспыхнул и ответил. «Скажите мне, что делать?» Ритон улыбнулся с таким видом, словно мое предложение очень забавно, а сам я нечто вроде смешной собачки, которая на него залаяла он повернулся к Посейдону. «Я позабочусь о передовой, отец. Не беспокойся. Уж я-то тебя не подведу». Он вежливо кивнул Тайсону. «А почему со мной не обошлись так же уважительно?» Потом Тритон стремительно умчался в темноту. Посейдон вздохнул, поднял посох, и он превратился в его привычное оружие — огромный трезубец. На острие загорелся синий свет, и вода вокруг нас — вскипела из-за исходившей от оружия силы. «Извини за это», — сказал Посейдон. Откуда-то сверху появилась огромная морская змея и по спирали стала спускаться к крыше. Она была ярко-оранжевая, а в ее утыканной клыками пасти запросто поместился бы целый спортзал. Даже не глядя вверх, Посейдон указал трезубцем на чудовище и выстрелил, синим силовым лучом. Бабах! Монстра разорвало на миллион маленьких золотых рыбок, и они все в ужасе метнулись прочь. «Моя семья беспокоена», — как ни в чем не бывало, — продолжал Посейдон. «Мы терпим большие потери в битве против океана». Он указал на край мозаики и стукнул древком трезубца по изображению, которое было крупнее остальных. Русал с бычьими рогами. Он стоял в колеснице, запряженной раками, а вместо меча сражался живой змеей. «Титан-океан!» — попытался припомнить я. «Божество морей?» — Посейдон кивнул. В Первой войне богов и титанов он не принимал участия, но Кронос убедил его сражаться. Это, что ж, недобрый знак. Океан не стал бы действовать, если бы не был уверен, что примкнет к победителям. «У него глупый вид», — произнес я, стараясь, чтобы голос звучал бодро. «Я хочу сказать, кто же станет биться змеей?» «Папочка навяжет из нее узлов», — решительно заявил Тайсон. Посейдон лишь устало улыбнулся. «Я оценю твою веру. Мы воюем почти год. Мои силы истощены, а он по-прежнему бросает на нас рать за ратью морских чудовищ, таких древних, что даже я про них забыл» вдалеке прогремел взрыв. Примерно в миле от нас коралловая гора просела под весом двух гигантских существ. Я едва мог разглядеть смутные очертания их тел. Одно походило на омара, а другое — на огромное человекоподобное создание вроде циклопа, только его окружало множество движущихся конечностей. Сначала я подумал, что он облеплен большими осьминогами, потом понял, что это его собственные руки» сотни молотящих во все стороны сражающихся рук. «Бриарей!» — вырвалось у меня. Я был рад его видеть, но, похоже, он бился не на жизнь, а на смерть. В своем роду руких, родичицы циклопов, он остался последним. Прошлым летом мы спасли его из тюрьмы Кроноса. Я знал, что он придет на помощь Посейдону, но с тех пор ничего о нем не слышал. «Он хорошо сражается», — заметил Посейдон. Жаль, у нас нет армии таких, как он, ведь он такой один. Я смотрел, как Бриарей, взревев от ярости, хватает Амара и отрывает его от земли, а тот размахивает и щелкает клешнями. Великан сбросил Амара с Коралловой горы, и чудовище исчезло во тьме. Бриарей поплыл следом за ним, сотни его рук с бешеной скоростью загребали воду, как винты моторной лодки. «Перси, времени у нас мало» сказал отец. «Расскажи мне о своем задании. Ты видел Кроноса?» Я рассказал ему обо всем, а когда говорил про Бекендорфа, мой голос дрожал. Внизу, во внутренних дворах, я увидел множество раненых русалов, лежавших на импровизированных койках, и ряды коралловых холмиков. Вероятно, это были засыпанные в спешке могилы. Я понял, что смерть Бекендорфа далеко не первая, а лишь одна из сотен, а может и тысяч других. Никогда еще я не чувствовал себя таким злым и беспомощным». Посейдон пригладил бороду. «Версии. Беккендорф избрал смерть героя. Твоей вины здесь нет. Его поступок помог внести смятение в ряды армии Кроноса. Многие чудовища уничтожены». «Но его самого мы ведь не убили». Сказав эти слова, я осознал, что тешил себя наивной надеждой. Мы можем взорвать его корабль разнести на кусочки его монстров, но владыку титанов так просто не убьешь. «Нет», — признал Посейдон, — «но вы помогли нам выиграть немного времени». «На том корабле были полубоги», — сказал я, думая о мальчишке, которого видел на лестнице. «Каким-то образом мне удалось думать только о Кроносе и его чудовищах». Я убедил себя, что нет ничего страшного в том, чтобы уничтожить корабль. Ведь все они плохие и плывут, чтобы атаковать мой город. К тому же их нельзя убить окончательно. Чудовища просто испарятся, а потом снова обретут тела. А вот полубоги...» Посейдон положил руку мне на плечо. Версии. На том корабле находились всего несколько воинов-полубогов. И все они примкнули к Кронусу. Возможно, кто-то из них внял твоему предупреждению и сбежал. Если же нет, они сами избрали свой путь. «Им промыли мозги», — возразил я. «И теперь они мертвы, а Кронос по-прежнему жив. И это должно поднять мне настроение?» Я свирепо уставился на маленькие мозаичные взрывы, в которых гибли черепичные монстрики. Все это выглядело так просто, на картинке. Тайсон обхватил меня за плечи одной рукой. «Попробуй кто другой так сделать, я бы его оттолкнул, но Тайсон слишком здоровый и упрямый. Бесполезно с ним бороться, если уж он надумал меня обнять». «Не твоя вина, брат. Кроноса так просто не взорвешь. В следующий раз возьмем большую прибольшую бомбу». «Перси», — произнес отец, — «жертва бекендорфа не напрасна». «Вы рассеяли силы нападающих. На какое-то время Нью-Йорк в безопасности. Это даст остальным олимпийцам возможность разобраться с более серьезной угрозой». «С более серьезной?» Я подумал о том, что сказал Золотой Титан из моего сна. «Боги приняли вызов. Скоро им придет конец». На лицо отца набежала тень. «Ты сегодня уже достаточно печалился». «Спроси об этом у Херона, когда вернешься обратно в лагерь». «Вернуться в лагерь? Но ты же в беде, я хочу помочь тебе здесь!» «Ты не можешь, Перси. Ты нужен в другом месте». «Не веря своим ушам, я повернулся к Тайсону. Брат пожевал губу». «Папочка, Перси умеет драться мечом. Он хороший». «Я это знаю», — мягко ответил Посейдон. «Отец, я могу помочь», — настаивал я. «Ты же знаешь, что могу. Сколько еще ты тут продержишься?» Откуда-то с территории, занятой вражеской армией, взвился, перечеркнув небо, огненный шар. Я думал, Посейдон отразит его или еще что-то сделает. Но шар упал во двор и взорвался, так что русалы полетели в разные стороны сквозь толщу воды. Лицо Посейдона исказило гримаса боли, словно его ударили кинжалом, «Возвращайся в лагерь», — повторил он, — «и скажи Хирону, что время пришло». «Для чего?» «Ты должен услышать пророчество. Все. От начала и до конца». Не было нужды спрашивать, о каком пророчестве речь. Я слышал о великом пророчестве годами, но никто так и не пересказал мне его полный текст. Я знал только, что должен принять решение — которые изменят судьбу мира, а дальше выкручивайся, как хочешь. «Что, если это решение я должен принять сейчас?» предпринял я новую попытку. «Остаться здесь, чтобы сражаться или уйти? Что, если я уйду, а ты...» Я не смог вымолвить «погибнешь». Богам не положено умирать, но я уже видел, что такое случалось. Даже если они не умирают, их можно превратить почти в ничто, изгнать, заключить в безднах Тартара, как когда-то был заключен Кронос. «Перси, ты должен идти», — настаивал Посейдон. «Не знаю, каким будет твое последнее решение, но битва, которая тебе предстоит, случится в Верхнем мире. По крайней мере, ты должен предупредить друзей в лагере о том, что среди них есть шпион, и Кроносу известны ваши планы». Мы здесь будем держаться. У нас нет выбора. Тайсон отчаянно сжал мою руку. Я буду скучать, брат. Глядя на нас, отец словно постарел еще лет на десять. Тайсон, сын мой, тебя тоже ждет работа. Ты нужен вооружейной мастерской. Тайсон снова надул губы. Я пойду. Он захлюпал носом, потом так крепко обнял меня, что у меня хрустнули ребра. «Перси, будь осторожен! Смотри, чтобы чудища тебя не убили!» Я ободряюще покивал, но здоровяк слишком перенервничал. Рыдая, он поплыл к оружейной, где его родственники чинили копьи и мечи. «Тебе стоило бы позволить ему сражаться», — сказал я отцу. «Ему страшно надоело сидеть все время в мастерской, разве ты не видишь?» Посейдон покачал головой. «Хватит и того, что приходится отправлять тебя навстречу опасности». «Тайсон еще слишком юн, я должен его защитить». «Лучше бы ты верил в него, вместо того, чтобы защищать», — возразил я. Глаза Посейдона сверкнули. Пожалуй, я зашел слишком далеко, но в следующий миг Бог посмотрел вниз на мозаичный пол, и его плечи поникли. Маленькая, запряженная раками колесница продвигалась все ближе и ближе к дворцу. «Океан приближается», — произнес мой отец. «Я должен дать ему бой». «Я еще никогда не боялся за какого-то бога, но сейчас просто не представлял, как моему отцу удастся встретиться лицом к лицу с этим титаном и победить». «Я выдержу», — пообещал Посейдон. «Я не сдам свое государство». «Только скажи мне, Перси, у тебя еще остался мой подарок на прошлый день твоего рождения». Я кивнул и оттянул висевший на шее шнурок с бусинами на нём по числу лет, проведенных в лагере полукровок. С прошлого лета там висел еще и плоский морской ёж, которого отец подарил мне на пятнадцатилетие. Он тогда сказал, что я сам пойму, когда придется его потратить. Но до сих пор я не понимал, что он имел в виду. Примечание. Игра слов. Плоский морской ёж по-английски — Сент-доллар. Конец примечания. Я только знал, что ёж не пролез бы в щели для монет на торговых автоматах, которые стояли в моем школьном кафе. «Это время уже близко», — заверил меня Посейдон. «Если повезет, я приду на твой день рождения на следующей неделе, и мы как следует его отпразднуем». Он улыбнулся, и на какой-то миг в его глазах зажёгся прежний огонь. Затем все море перед нами потемнело, словно накатывала чернильная буря. Грянул гром, хотя ему вообще-то не положено громыхать под водой. К нам приближалось нечто огромное, некая холодная равнодушная сила. Я ощутил, как по рядам воинов за нашими спинами пробежала волна ужаса. «Я должен принять свою истинную божественную форму», — заявил Посейдон. «Иди, и удачи тебе, сын мой». Я хотел подбодрить его, обнять, сделать хоть что-то, но почел за лучшее просто уйти и не путаться под ногами. Когда Бог принимает свою истинную форму, от него исходит такая мощь, что простой смертный может просто рассыпаться. «Прощай, отец», — только и сказал я. Потом повернулся к отцу спиной и пожелал, чтобы океанические течения мне помогли. Вода закрутилась вокруг меня, и я помчался к поверхности со скоростью, от которой любой нормальный человек просто лопнул бы, как воздушный шар. Когда я обернулся, то увидел только сине-зеленые вспышки. Это мой отец сражался с Титаном, и само море разрывалось из-за противостояния двух армий».